Глава 50. Жена лорда-наследника. Рассказ Коготь. Когда Кирин вернулся в свои покои, он был в ярости. Разочарование и гнев, которые кипели в нем в течение нескольких месяцев, сейчас вырвались наружу мощным потоком. Как человек может быть таким бесчувственным? Терину плевать. Терин – бездушный монстр, которому безразлична судьба его так называемой семьи. Терин сказал, что демоны не настоящая семья, но до сегодняшнего дня Кирин считал его слова просто преувеличением, рассчитанным на то, чтобы произвести впечатление на новичка. Но теперь он в них поверил. Пока у Терина есть Дарзин, тиран, запугивающий всех остальных, старику не приходится самому марать руки. Кирин почувствовал в себе сильное желание что-нибудь разрушить, однако его комнаты были специально подготовлены к подобным случаям. Стулев здесь было мало, а уничтожение Гордин не принесло бы ему особой радости. Бить горшки ему понравилось, однако они скоро закончились. Тогда Кирин увидел Арфу. Она была в том же месте, где ее поставили слуги терина Он не обращал на нее внимания с тех пор, как оказался здесь. Она сидела, словно злобный стервятник, наблюдающий за смертью, болью и ненавистью. Главнокомандующий сказал, что ее имя означает «печаль». Подходящее имя, ведь именно она стала причиной величайшей печали в его жизни. Он подошел к Арфе, взял ее в руки, занес над головой. «Милый, если ты ее разобьешь, то на чем будешь играть для главнокомандующего?» послышался от дверей голос Алшена Демон. Она вошла в комнату, как всегда обмахиваясь веером, чтобы не потекли наложенные толстым слоем румяна и белила. «Мне это, в общем-то, все равно, но, по-моему, утеночек, утром ты об этом пожалеешь!» Кирин выдохнул и опустил арфу. Резкий голос Алшены пробил броню его гнева, и внезапно Кирин ощутил слабость. «Госпожа, я не слышал, как вы постучали!» Он отвернулся. «Сейчас он не в настроении общаться с подвыпившей женой своего отца и выслушивать ее язвительные шутки!» Алшена улыбнулась. «А я и не стучала!» Я ужасно бесцеремонное существо, но мне кажется, что я слышала звук бьющихся горшков. Кирин посмотрел на осколки и кучки влажной земли. «Да, я просто... А -а -а, обновлял убранство комнаты. Все хорошо. Если не возражаете, то сейчас мне бы очень хотелось побыть в одиночестве». Алшена изогнула покрытую лаком бровь. «Ну, разумеется, я пришла только для того, чтобы поблагодарить тебя». «Поблагодарить меня?» Кирин почувствовал, что пол уходит у него из-под ног и прислонился к одному из столбиков балдахина. Алшена кивнула. Когда Дарзин вышел за тобой после обеда, я встревожилась. К его удивлению, сейчас она выглядела смущенной. Должна признаться, что ты довольно громко разговаривал с моим мужем и свекром, и все это было очень четко слышно в коридоре. Надеюсь, Дарзин не причинил тебе большого вреда. Кирин посмотрел себе под ноги. — А, нет, просто разбил губу, у меня есть мазь. — Спасибо, — это слово Алшена произнесла так, словно оно причиняло ей боль. Не каждый решится возражать моему мужу. Я еще не поняла, то ли ты очень глупый, то ли очень смелый, но уже пришла к выводу, что ты мне нравишься. От вина, выпитого за ужином, ее глаза казались яркими и стеклянными. Кирин сел на постели. Его язык распух и с трудом ворочался во рту, А в голове вертелись одни банальности. Алшина кивнула и направилась к выходу, но у двери остановилась. «До сегодняшнего вечера я не верила, что ты сын Дарзина. Кирин ошеломленно уставился на нее. «А теперь верите?» Алшина оглядела комнату. «Можно мне войти? Я знаю, что ты хочешь побыть один, но мне сейчас очень нужна компания». «Да, но тут грязновато» похоже, что кто-то э, разбил посуду. Он поискал взглядом стулья, но ни одного не нашел. Эта комната не предназначалась для приема гостей. Он уже собирался предложить ей выйти во дворик, как вдруг она указала на кровать. — Я сяду здесь. — Ну что подумают люди? — Ничего, если ты им не скажешь, — ответила Алшена. — А ты, похоже, не из тех, кто любит сплетничать. Она села на зеленые простыни и расправила свой оголе Кирин почувствовал себе сильное желание напомнить ей о том, что благородные дамы одергивают оголе, когда садятся, а они поднимают его. Но увидел ее обнаженную ногу, и это вызвало в его памяти неприятно яркое изображение ее остального тела. Он все еще боролся за воспоминаниями, полученными от демона. «У тебя вино есть?» — спросила Алшена. «До смерти хочется выпить». Кирин смущенно пожал плечами. «Извините, но я не знаю. Наверняка где-то здесь спрятан винный шкаф. Поищи его, утеночек, я подожду». Он посмотрел на нее, однако Алшена принялась ковырять один из столбиков балдахи над длинным ногтем, покрытым красным лаком, и, похоже, уходить не собиралась. Кирин вздохнул и отправился искать какой-нибудь напиток, чтобы, наконец, от нее избавиться. Через несколько минут юноша вернулся с бутылкой вина и двумя бокалами. Я нашел вот это. Он наполнил один бокал искрящейся золотой жидкостью, но когда стал лить во второй, Алшена почти сразу остановила его. — Я уже взрослый, я умею пить, — с укором заметил Кирин. Алшена глубокомысленно улыбнулась. — Не сомневаюсь, но, может, сначала прочтешь, что написано на этикетке этого превосходного вина? Кирин осмотрел бутылку. На ней виднелись незнакомые буквы, похожие на странную паутину. Я не могу это прочесть. Алшина кивнула. Это язык Ване. Она взяла второй бокал и пристально посмотрела на его содержимое. Этого количества более чем достаточно для того, чтобы, как бы сказали твои друзья из нижнего круга, начисто меня вырубить. Кирин посмотрел на бокал так, словно в нем змеиный яд. Наконец, заметив издевательскую усмешку на лице мачехи, он пожал плечами и сделал глоток. Сначала он ощутил огонь внутри, затем эйфорию, от которой по коже побежали мурашки. Его накрыла волна возбуждения. Все его ощущения обострились. Он почувствовал запах земли из горшков, розовых лепестков и лимонной цедры в духах Алшены. Ощущение ослабло, а затем исчезло, как только он сделал глоток. «Проклятие!» Алшена лучезарно улыбнулась. «Мощная штука!» «Пожалуй, поблагодарю госпожу Мию при встрече». Кирин оторвал взгляд от бокала. «Госпожа Мия? Она оставила здесь это вино?» Алшена пожала плечами. «Полагаю, что да. Когда-то здесь жила она». Он нахмурился и покачал головой. Эти комнаты принадлежали покойной жене верховного лорда. «Госпожа Нори?» «Да, действительно», — Алшена кашлянула. «А Мия была горничной Норы». Когда Нора умерла, эти комнаты заняла Мия, а ее служанкой была твоя мать, Лирелин. Неужели не видно, что на этой кровати спали Ване? Ее взгляд свидетельствовал о том, что она считает Кирина очень наивным. Тогда почему она от них отказалась? Почему она по-прежнему не живет в этих комнатах? Это мой юный пасынок, один из великих скандалов, произошедших в Доме Демон. Алшена хлебнула вина и с наслаждением поежилась, ощущая его эффекты. Видишь ли, когда умерла госпожа Нора, Дарзину было лет десять. Это же произошло гораздо больше двадцати лет назад. В общем, Нора умерла, рожая его брата Девье, и жрецы Таэны отказались возвращать ее с того света. «Обычная история», — сказал Кирин. «Они постоянно людям отказывают». «Да, но Тырин был жрецом Таэны» пока однажды не посмотрел по сторонам и не увидел, что восемь человек, стоявших впереди него в очереди престола наследия, таинственным образом умерли. Примечание. На самом деле все было не так уж таинственно. Члены семьи, которых Педрон не принес в жертву, призывая демонов, погибли в ходе дела голосов. Это было неспокойное время. Вот как он стал верховным лордом. Ты это знал, Ну так вот, он стал верховным лордом лекарей, а его жена умерла при родах. А его богиня не вернула единственную женщину, которую он любил. В тот день он порвал все связи с жильцами и принеса лечить сердечные раны вином. Это и было дело голосов? Нет. Эта история произошла чуть позже него, и тогда дом едва не распался на части. Еще немного, и дом демон перестал бы существовать. О, какая трагедия, фыркнул Кирин. И что же его спасло? Ничто, а кто? Мия. Она перебралась в покое по соседству с Терином и начала отдавать приказы, утверждая, что они исходят от самого верховного лорда. Большинство лекарей знали, что это ложь, но все были в таком отчаянии, что никто не стал возражать. Чуть помолчав, Алшена добавила. — Подумай об этом, милый. Госпожа Мия выглядит, словно ангел во плоти, но она два года управляла этим домом, словно генерал войском, и за это время наш ранг повысился. Я никогда не буду недооценивать эту женщину. В нашем городе святые процветания не добиваются». «Вы сказали, что она ничего не знает об окружающем мире». «Я много вру, это часть моего обаяния», — Алшена подмигнула Кирину. Он со смехом покачал головой. «И эти комнаты так украсила она?» «Точно не знаю». Это было еще до того, как я вышла замуж за Дарзина. Может, она, а может, Ирин, в знак благодарности за помощь. Но когда сюда прибыла я, эти комнаты уже пустовали. А почему, вы знаете?» Кирин сел на кровать рядом с ней и поджал ноги. Дарзин говорит, что Терин пришел в себя и понял, что домом правит не просто женщина, а рабыня. Поэтому он взял власть в свои руки и поставил ее на место. Но она спасла дом и вряд ли осталась бы с если бы Терин хотел наказать ее за то, что она спасла дом от уничтожения. Примечание. терин демон женился на женщине из Харвеша, и кроме того все его дочери получили частное образование и служили в армии. Видимо, Терин, в отличие от Дарзина, не испытывает ненависти к женщинам. Кейн прищурился. «Но вы думаете, что все было не так?» Алшина прекратила обмахиваться веером, Со щелчком сложила его и положила рядом с собой на кровать. — Я думаю, что они сражались друг с другом за твою мать. Кирин отстранился от нее, удивленный неожиданным ответом. — За Лирилин. Да, — кивнула Алшена. Мии не понравилось, что Дарзин оказывает Лирилин знаки внимания, и она попросила терина чтобы он положил этому конец. тырин отказался. Примечание. Я не верю ни единому ее слову, но мне кажется, что лирилин и Мия действительно были близки. Кирин отвернулся. «Ну, конечно». После этого лирилин сбежала. Это привело к страшной ссоре между Мией и Терином. Госпожа Мия покинула эти покои, а затем их заколотили. На следующий год, по условиям соглашения между домами Демон и Деара Марин, я вышла замуж за Дорзина. «В наше время Мия управляет домашним хозяйством, а Терин...» «Терин правит домом Демон?» Я собиралась сказать, прячется в своей комнате от всего мира, но так тоже ничего. «Сколько вам было лет?» — спросил Кирин. «Ну, когда вы вышли за моего... Когда вы вышли за Дарзина?» Алшина сложила губы трубочкой. «Шестнадцать!» — она рассмеялась. Тогда Дарзин был совсем другим, красивым, очаровательным, с ног Он... он был упрямым юным сердцеедом, которому было плевать, кто-то и из какого круга. Он говорил людям все, что он о них думает, и не задумывался о последствиях. Алшена повернулась, чтобы посмотреть на Кирина. — Совсем как ты, милый. Кирин нахмурился и глотнул еще вина. — Я не хочу верить, что эти ублюдки мои родственники. Не знаю, кого я ненавижу больше, Дарзина или его отца. Алшена встала и принялась расхаживать по комнате. Потом она остановилась за спиной у Кирина, пригладила его золотистые локоны и перебросила их через его правое плечо. Затем она встала на колени у него за спиной и очень тихо прошептала. «Знаешь, почему Дарзин бьет голена?» Кирин начал поворачивать к ней голову, но остановился, поняв, что при этом его лицо окажется в опасной близости от нее. «Потому что любит мучить людей?» «Нет». — сказала она, все еще гладя его волосы. — Он просто хочет, чтобы сын стал таким, как он, безжалостным, умным, жестким, тем, кем Гален никогда не станет. Я люблю своего сына, но прекрасно вижу его недостатки. Он никогда не станет тем, кем хочет его сделать отец. Да и как он может им стать? Ведь все эти качества из него уже выбили. Она резко вздохнула, словно задыхаясь. Кирин вдруг понял, что Алшена плачет. Кирин инстинктивно обернулся и обнял ее. Хотя эта близость и вызвала в нем тревожные неприятные образы, он попытался не обращать на ней внимания. После секундного замешательства алшена прижалась к его груди и зарыдала. Одной рукой Кирин гладил ее по голове, а второй стиснул простыню. Весь мир Кирина сейчас заполнился запахом роз и цитрусов, которыми пахла кожа Алшены. Он ощутил на себе давление ее тела, а ткань ее платья внезапно показалась ему очень тонкой. Он напомнил себе несколько раз, что она мать Галена, что она в два раза его старше и что она ему не нравится. К сожалению, Алшена была теплой и мягкой и прижималась к нему во всех нужных местах, а Кирин уже был пьян. Наконец Алшена отстранилась. «Ой, прости, мне так жаль. Просто... просто иногда мне так тяжело». «Даже не представляю себе, как это — быть замужем за таким чудовищем», — сказал Кирин. «У меня не было выбора». «Ой, милый, смотри, ты дрожишь». Хлюпая носом, она вытерла слезы под долом своего оголя. При этом он задрался так высоко, что показалось расшитое самоцветами нижнее белье. Кирин воспользовался этой краткой передышкой, чтобы встать и отойти от мачехи. Он скрестил руки на груди и сделал глубокий вдох. «Дело не в вас», — сказал он. Алшена вытерла лицо. Удивительно, но косметика ее старила, а без нее она совсем не казалась старой. Для Кирина это был шок. Он привык считать ее непривлекательным, жутким существом, похожим на клоуна. Но сейчас она была моложе и симпатичнее, чем самые успешные шлюхи, которые работали в разорванной вуале. «Хм-м», протянула она. «Мой милый мальчик, я дам тебе один совет». Если женщина видит, как в ее присутствии мужчина так теряет самообладание, то меньше всего ей хочется услышать. Дело не в вас. «Я встретил одного принца демонов», — попытался объяснить Керин. «Он такое сделал, он вложил мне в голову такие мысли, я не могу». Алшена заморгала. «Ты шутишь?» «Это...» — он смущенно отвернулся. «А я-то думала, почему ты не спишь ни с одной из рабынь», — заметила она. «Вы следили за мной?» — вскинулся Кирин. Она фыркнула. «Но, разумеется, если мы хотим свести тебя с какой-либо достойной и влиятельной молодой дамой, то прежде всего нужно установить, действительно ли ты предпочитаешь юных дам». Она помолчала. «Мы с Тишар уже начали в этом сомневаться». «Ясно». Он потер руки. «Вы, Стишар, можете не беспокоиться. Я предпочитаю девушек. Обычно. Ну, то есть...» Он содрогнулся. «Проклятие!» — Да, судя по всему, это так. Алшена стерла с лица остатки макияжа. — Как мило мы переменили тему. Теперь нам не нужно неловко молчать, думая о том, какое чудовище мой муж. Теперь мы можем неловко молчать, обсуждая твои проблемы половой жизни. Она вопросительно посмотрела на него. — Полагаю, он работает? Ну, то есть ты же не... Кирин сурово взглянул на нее. — Дело не в этом. — А, отлично, превосходно. Алшена улыбнулась. Тогда я точно знаю, что тебе следует сделать. — Серьезно? — О да. Алшена Демон осмотрела бутылку с вином Ване, а затем наполнила оба бокала. — Тебе следует еще выпить, — сказала она.